глава 16 центр заключения разведывательного департамента был атакован и захваченные паразиты были убиты тация подавил мысль сразу же связаться с моими за большими подробностями вместо этого он пока пошел в ванную комнату смывая под душем под от ежедневной тренировки он обдумывал свой следующий шаг миюки он еще не сказал он только что вернулся из храма якума вел себя как обычно и лишь потому что он проверил свою почту прежде чем войти в душ, Она не должна была ничего выведать. Нет, бесполезно пытаться что-то скрыть. Может просто молчать, подумал тация, но сразу же отказался от такой мысли. Очень долго утаивать это от острой интуиции сестры не получится. Одно дело, когда это к ней не имело бы отношения, но Миюки была столь же вовлечена, как и тация. Решив не увиливать и открыто все разъяснить сестре, он вышел из душа. Пальцы тацию запорхали над консолью рабочей станции в подвале. Если уж описывать это словами, то будет не блестяще, но аккуратно и быстро, как и его характер. Была суббота, так что у них было лишь несколько утренних уроков, но Тация мог их и пропустить, если расследование затянется. Для него это было бы нормально, хотя нормальным это считал он сам. Нормальным это было и для Миюки, для нее однако, это было бы больше из-за необходимости. И поскольку пропустить сегодняшний день она решила по своей воле, то колебалась до последней минуты. К счастью, данные, которые они искали, он нашел сразу же. Доступ к серверу сил обороны он получил без авторизации. Сопротивление локальной системы, локально не в смысле автономной, а в смысле просто ограниченной от остальной системы. Против хакерской программы, созданной электронной волшебницей Фудзибайоси Кёка, было недостаточно. Информация была так разделена по секциям, чтобы противостоять рискам. Отдельная секция уязвимой быть могла, но утечка не поразила бы всю систему. В этом были как свои достоинства, так и недостатки. Что ж, поскольку на сей раз Татсу это было как раз на руку, он мог позволить себе быть грациозным. Видео, которое он там нашел, содержало нечто изумительное. Изумило не столько беспощадность, сколько личность, которая все эти беспорядки вызвала. Под прикрытием темноты вторглась изящная фигура. Свет огней тревоги освещал девушку в маске с пламенными волосами, Солдаты в штатском отлетели от одного взгляда ее золотистых глаз. Затем она четыре раза вырезала сложный узор на двери. Когда она отошла в сторону, дверь рухнула. По другую сторону находилась небольшая комната. Ширина была достаточной, чтобы вместить две койки. Низкий потолок был по 2 метра. По ту сторону находилась трёхъярусная койка. Лишенные движения в смирительной рубашке, ноги крепко связаны, на средней койке лежал мужчина. Хотя он выглядел совершенно иначе, потому что был полностью бледным, в нем безошибочно угадывалось лицо паразита, который называл себя Марте. Изо рта девушки выходил бледный туман. Похоже, комнату держали в холоде. Вместо ножа она взяла в руку автоматический пистолет, одиночный выстрел поразил Марты прямо в грудь. Вдруг тело мужчины воспламенилось. Вероятно, источником огня послужила пуля. Наверное, это была магия, которая вспыхивает при условии, когда пули остановятся внутри тела цели. огненно девушка, Энджи Сириус, снова выстрелила. На этот раз в верхнюю и нижнюю койки. Это явно было убийство без намерения захватить сосуд и не просто стереть сосуд, но исполнить казнь. Наблюдая, как девушка спокойно вышла из камеры, Татсо неосознанно вздохнул. Он знал, что задачи Сириуса включали нейтрализацию волшебников-предателей. Он также прекрасно понимал, что гуманные обращения с волшебниками – пустая болтовня. Но не вздохнуть он не мог. Прискорбно давать роль безжалостного убийцы 16-летней девушки. Что же думают военные чины USNA? Они ничем не отличаются от религиозных фанатиков и фундаменталистов, которые ведут мальчиков и девочек к терроризму во имя священной войны. Даже мафия тактичнее в выборе личного состава. Они сама. Это была... ведь Лина? От Татсу и Миюки узнала о секрете Сириуса по ради. По такому грубому изображению она поняла, что убийцей был Сириус, что убийцей была Алина. Наверное. По-видимому, Миюки была поражена, но Татсу не находил слов, чтобы ее утешить. О самом убийстве он ничего не мог сказать, он считал, что для этого не годится. Он был на миссиях, которые не может раскрыть, и среди грязной работы убийство, можно сказать, было одной из чистейших. Вместе с тем, однако, такая работа была одинокой и мрачной. Если только не любить убивать, девушке подростка будет слишком тяжело. Не выдерживая веса, у нее будет понемногу раскалываться сердце. И с того, что видел Тация, Алина не была убийцей. И по взгляду и голосами Миюки он понял, что она тоже так считает. Такими темпами настанет время, когда Алина потеряется во тьме. К счастью, то, что случилось дальше, поразило намного сильнее и достаточно сильно, чтобы смести всю их тоску. Вдруг в экран, на котором показывалось видео из третьей дивизии контрразведки, к которому подключился Тация, вошла другая фигура. Показался молодой человек английской внешности, у которого были светлые волосы и голубые глаза. Выглядел он как-то по-детски, но был вероятно возраста Тацуя. Прикрыв рот руками, Миюки издала тревожный звук, но Тацуя оставался спокойным. Эта рабочая станция предназначалась для взлома и была полностью изолирована от других систем, а также работала на выделенной линии. В комнате не было ни микрофонов, ни камер. Звук и видео могли течь лишь в одну сторону. Поэтому видеть это место и с другой стороны линии было попросту невозможно. «Привет, меня слышно? Буду говорить, полагая, что слышно». Молодой человек на мониторе явно заговорил, не пытаясь установить связь. А «Для начала представлюсь. Меня зовут Рэймонд Сейдж Кларк. Сейдж, в переводе с английского «мудрец». Я один из семи мудрецов». Руки-миюки, которые как-то нашли путь к плечам Татсу, напряглись. И Тацио также понимал, что ощутил не только ее напряжение, но и свое собственное. «Я слышал о тебе, те, Нет, Шизуку!» «Приятно познакомиться, Тация!» Похоже, этот парень был одноклассником Шизуку в школе, в которую она приехала по обмену. Более того, тем, кому она давала информацию. Если источник информации Шизуку был упомянутый илиный мудрец, тогда неудивительно, что даже конфиденциальная информация могла быть доступна. Но какие у него намерения?» почему он открылся тации почему зашел так далеко всегда есть возможность что это видео кукла но информация подсказывала тации что этот раймонд сейдж кларк настоящий по откровенничаем ах какое хорошее слово реймонд говорил по-японски он сказал подкровенничаем бегло без малейшей ошибки впрочем не было ничего о чем можно было поговорить откровенно джи сириус об этом месте сказал я тацы машинально захотелось указать «Ты сказал то слово совершенно неправильно, но, к сожалению, передать это было невозможно». Без сомнений, под местом он имел в виду третью дивизию контрразведки. Впрочем, когда я о ней заговорил, она уже и так все знала. «Что за черт подумал Татсо? Ты ничего и не сказал, если она уже знала». Но опять же, возможности возразить не было, Тацу решил посмотреть видео до конца. «А теперь у меня есть кое-что особое для тебя». Довольно неформальный японский, будто бы он изучил его из каких-то газет. Думаю, тебя это весьма заинтересует. Цена за просмотр, хотел бы сказать, но поскольку мы уже заканчиваем, дам тебе это бесплатно. Хотя тот осознал, что тот не услышит, все же пробормотал себе под нос, но я тебя и не просил. Впрочем, у него было свободное время лишь на это. Антимагическое движение, которое сейчас бушует в Штатах и которое собирается перекинуться в Японию, Было срежиссировано одним из семи мудрецов – деда Сейдж Хэйго. Внезапно поражённой новостью, даже Таца не смог подавить удивление. Дзеда Хэйго или Годзе лишённый гражданства китаец, а также лидер Международной террористической организации «Бланш». Тот Сукаса, которого ты поймал, как раз и был боссом их японского филиала. Имена выстраивались одно за другим. Он также был предыдущим лидером Международного преступного синдиката «Безголовый дракон» А его внук Ричард старший в этой же группе. В организации его называют Чёрным мудрецом или Лордом Хейго. Тацу застыл, точно прикованный к экрану. Ах да, знаешь, хотя мы оба мудрецы, это не значит, что между нами есть какая-то связь. Семью мудрецами называют не некую группу, а скорее семь операторов, у которых есть доступ к Хлецкли Альфа. Это не было похоже на разговор, ведь вопросы сдавать было невозможно. Но все же Тация пожелал, чтобы тот поторопился. Халецк-Яльф. Он только однажды об этом слышал. Слух больше похоже на городскую легенду, но он оказался правдой, по-видимому. Халецк-Яльф такой же, как говорится в том слухе. Халецк-Яльф это... Безопречно выбрав время, словно бы читая мысли Тации, Раймонд приступил к объяснению. «Дополнительное расширение для глобальной системы наблюдения Эшелон-3». Это багдор кошелона 3. Думаю, его ведь можно считать хакерским инструментом, который позволяет скрытно подключиться к системе. Что скажешь, Татсекун? Что скажешь, спросил он, хотя даже малейшей вероятности ответа не было. Конечно, Рэймонд тоже прекрасно это понимал, поэтому, не дожидаясь, ответа продолжил. Но где хлецкий Альф расположен, даже мы, операторы, не знаем. Возможно даже, что это простая программа без аппаратного обеспечения. Рэймонд пожал плечами, жест будто бы прямо из какого-то аниме. «Ну да ладно. Хрецк-Яльф собирает информацию со всего мира с эффективностью, превышающей главную систему на 3 и приносит ее операторам». «Операторов, похоже, выбирает сама система, и заметных критериев отбора, кажется, тоже нет». «Видимо, выбор совершенно случайен». Рэймонд передразнил себя, покрутив за витушку волос. «Похоже, он разочаровался, что забыл донести актуальную информацию». «Если подумать, у операторов есть кое-что общее. Полагаю, это финансовая безопасность». чтобы самолично иметь доступ к передовым информационным системам. Не то чтобы нужно быть миллионером или кем-то подобным, по меркам Японии или что-то будет достаточно кого-то на уровне обычного среднего класса. Совершенно невероятное объяснение изумил цитация. Что же думали создатели Хлицхельфа? Немыслимо, чтобы они были простыми хакерами, делавшими это ради удовольствия. Но если честно, это скорее даже не система. По аппаратной части Хлицхьельф полностью зависит от эшелона 3, Это просто более эффективная обработка данных. Он не может получить доступ к хранилищу данных, поскольку это простая система перехвата. Кстати, в системе установлена защита для запрета сохранения во внешнем хранилище. Получаемая информация ограничена мозгом оператора. В лучшем случае это что-то, наделяющее способностями сбора информации и позволяющее операторам получить имя мудрец. Даже одно это серьёзная угроза. Можно даже сказать, что все важные данные проходят через какую-то сеть, Какие же данные там не проходили хотя бы один раз? Не говоря уже о том, что использование Хлицхьяльфа рисковано для операторов. Чтобы оптимизировать поиск, Хлицхьяльф использует два агента, Хуген и Мунин. В Монин записывается история поиска оператора, Все, что ищет оператор, будет известно другим операторам. Из-за я и знаю от Дзиэда хайго Тация сильно удивился. Теоретически это может значить, что личность Рэймонда Кларка тоже известна деда Хейгу. В связи с потерей японских филиалов «Бланш» и «Безголового дракона», Хейгу утратил способность вмешиваться в дела Японии. Он послал паразитов в Японию для роста беспорядков, под прикрытием которых мог возобновить работу в Японии. Рэймонд заговорил медленней, похоже, для него дело было серьезным. «Я пришел к выводу, что его цель – искоренить магию в обществе. Если ему удастся вытеснить магическую технологию, магически слаборазвитые страны, вроде Великого Азиатского Альянса – могут пошатнуть баланс военной мощи. Они станут господствовать в немагическом мире. Я думаю, что Хейгу и те, кто стоят за ним, это и затевают». Хотя все это выглядело слишком драматизировано, Тацио посчитал слова Рэймонда логичными. Просто Тацио сам считал, что Великий Азиатский Альянс хочет стереть магическую технологию. «Я не желаю такого мира. Можешь сомневаться, называть меня романтиком, но я и вправду верю, что магия ведет к прогрессу человечества». Тацио поперхнулся. Он понимал, что другая сторона не может услышать, но почему-то ему казалось обратное. Так что я попытаюсь и дальше давать тебе информацию, которую ты можешь посчитать важной. Тация Шиба, волшебник стратегического класса, бога разрушения. Тация насупился на это преувеличенное прозвище, которое дал ему Реймонд. Не давай мне имя, которое звучит как босс из какой-то дрянной видеоигры. Неужели так атаку? Так, видимо, я немного затянул. В общем, я помогу тебе уничтожить паразитов. «Это называется немного?» – подумал Татце, но монитор не выключился. Информация от Зеда Хейгу можешь верить, а можешь и нет. Поверишь ли ты в то, что я сейчас скажу, тоже решать тебе. Если поверишь, я хотел бы, чтобы ты мне отплатил, выполнив пару поручений». На мгновение Реймонд затих. Не из-за драматизма, но скорее из-за напряжения. По крайней мере, так Тация видел на экране. «Завтра, ночью 19 февраля по вашему времени, все активные паразиты появятся на внешних тренировочных землях первой школы. Я хотел бы, чтобы ты их всех уничтожил». Реймонд не предоставил никаких доказательств, но к этому времени Таци уже был готов принять его просьбу. «Заметь, я уже предоставил эту информацию и Энджи Сириус. Сотрудничать с ней или нет, опять же решать тебе». Его не особо-то волновал этот жест «решать тебе», но, к сожалению, возразить было невозможно. Рэймонд больше ничего не сказал, затем монитор вдруг погас. Сзади он услышал выдох, похоже, это Миюки задерживало дыхание. И Тация тоже. «Кажется, нам лучше скоро уходить, если не хотим опоздать в школу». Поднявшись и посмотрев назад, Тация обратился к Миюки.